Глава третья. Стоп, стоп, стоп! кричал Али, косился на меня, но руль выхватывать не решался. Дави ее! Давай! А вот дедушка Луна наоборот, вцепился мне в плечо, тряс его и брызгая слюной орал в ухо. Дайдите его нахер!» Я рявнул и поддал газу. Давилка еще не выросла. Давить такую дуру я бы согласился только на катке или на танке. В свете, который оставался от дыры, в которую мы влетели, виднелись нижние конечности монстра. Толстый раздвоенный хвост напоминал русалочий, только вместо плавников два острых костяных штыря и носился от стены к стене как маятник, а маленькие, в сравнении с общей тушей, корабьи ножки цеплялись за полуразрушенный потолок, пытаясь вызволить застрявшее тело.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 но скорость я не потерял, покосился на дырку в крыше кузова, отлип от стены и погнал по прямой. За спиной раздался грохот, и последний лучик света, мелькавший в единственном оставшемся зеркале, закрыла тень парыша. «Выбрался, гад!» — крикнул Лу. «За нами идет! Поднажми!» «Свет! Свет! Свет!», Свет — затараторила Ли. «Темнота, друг молодежи! Не знаю, что ли?» Я огрызнулся, но все-таки щелкнул фарами и дополнительно включил синие мигалки —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 Залами, столстенами, столбами, да еще и с несколькими уровнями. Мы нашли лифтовую площадку, но так, к сожалению, уходило только вниз. За спиной неумолимо пыхтел опарыш, а спереди повсюду слонялись шаркуны, то один, то парочка, то опять сразу целая толпа. Сначала мы их не трогали, проносясь мимо на максимально возможной скорости, но потом стали убивать одиночек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 «Да я не дебилы. Там же, небось, выживаемость от таких экспериментов минимальная. Вы мне что, прах какой-то мумии под кожу набили?» «Дедушкалу, можно я его ударю?» — взмолился Али. «Андрей, не о том ты думаешь», — дедушкалу покачал головой. «Думай о Зове. Слушай». Я махнул рукой. Переключил передачу и резко сдал назад, задавив трех шаркунов, догнавших «Дефендер». Проехался по ним вперед и назад,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 прах дедушки Али под моей кожей, покрывшийся мурашками, или обычное шестое чувство. Все это сформировало чувство опасности, которое исходило спереди, сзади, слева и снизу. Причем снизу, помимо волны неконтролируемой ярости, уже слышался треск ломаемых камней. Я щелкнул коробкой передач и втопил педаль газа, выкручивая руль в правый тоннель. Как с облегчением вздохнули команджоры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 Закончив представление, команджоры приступили к каким-то своим священным обрядам, стали жечь траву и делать наговоры нам на удачную поездку. Али сказал, что без этого нельзя, а я опять ушел спать. И подмерное пение «Продрых» до самого утра. В итоге загрузились уже на рассвете. Дедушка Лус, Али, опухшие, будто еще не ложились, и все остальные команджоры примерно такие же. Провожать нас вывалились всей деревней,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 Наметил максимально простой маршрут и несколько запасных на случай возможных проблем на дороге. Выбирал не специально, но все города на маршруте назывались на одну букву. Масокари, Мабатов, Матотака, Макбенки, Матуарт, Манкит, Мамама и так до самого Макбейн-такоя, откуда останется всего 5 километров до границы с Фритауном. Если все пойдет по плану, то к вечеру въедем в пригород Фритауна.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 Zombie, zombie, zombie, eh, eh.